Глава третья. Вода. Чего там ухаживать за цветами? Пришел, полил, ушел. Люди, далекие от растений, уверены, что полив — единственная элементарная форма заботы о зеленых. Ох, как же они ошибаются. Со стороны, действительно, полив может казаться максимально примитивным действием. Однако в реальности это всегда решение сложного уравнения. Мозг врубает 200% способностей, когда надо рассчитать количество контролируемых осадков. Судите сами, поливать цветы – все равно, что одевать ребенка весной. Необходимо обработать массу водных. Какая температура сегодня и в ближайшую неделю? Дует ветер и есть ли вентиляция? Активно ли он бегает, фотосинтезирует? У него дышащая мембрана или он весь вспотел? Какой горшок? От чего же зависит порция оживительной влаги на горшок? Тут целый коктейль квантовой физики и кофейной гущи. Разложу несколько вариантов: На улице жара, в квартире выше плюс 30 градусов. Все сохнет за день. Солнце слепит даже ночью. Полив 200%. На улице осень дождь, в квартире влажная и зябка. Батареи выключены. Грунт просыхает медленно. Полив 50%. Выключили отопление, на улице весна. Грунт просыхает медленнее, но солнце очень активно. Полив 100%. В составе грунта много торфа, кокоса и других водозадерживающих компонентов. Полив корректируется с погрешностью на грунт. Цветы посажены в пористые таракотовые горшки, грунт просыхает быстрее. Полив корректируется с погрешностью на горшки. Для плодотворного полива нужно собрать и обработать много данных. Это и понимание растений, и синхронизация с их процессами, и оценка окружающей среды. Поставьте нового человека орошать цветы, и он непременно ошибился. либо засушит, либо зальет. Не зря цветоводы придумали мем «Метаморфозы воды». Как же рассчитать требуемое количество воды для цветов? Для наглядности, при обучении использую бочку Либиха, отлично указывающую на слабые места ухода. Она демонстрирует баланс разных факторов. А нам и надо, чтобы все показатели были примерно на одном уровне, без перепадов. Как только одна из досок опускается – Эффективность нашей работы-заботы сливается в дренажное отверстие. Для тропических растений есть два режима – активный рост и зимовка. У субтропиков баланс иной. Добавится фаза цветения и плодоношения. Но мы в этой книге верны дождевым лесам и их нижним ярусам. Идеальное положение дощечек в фазе активного роста с весны полета. Или под лампами, температура 24-26 градусов. Свет от 5000 до 50 тысяч люксов, 12 часов в день, постоянно чуть влажный грунт. Это режим фотосинтеза на максимальных условиях. Давайте поиграем с этим графиком и мысленно уроним любой фактор. Например, оставим летнюю жаркую погоду и яркий рассеянный свет, но уберем полив. Поехали мы в июне на море, а цветы на подоконнике забыли. В итоге, несмотря на идеальные значения света и температуры, растение все равно засохнет. Этот фактор окажется настолько критически низким, что значения остальных будут не важны. Второй режим функционирования тропических растений – небольшая спячка или зимовка. Полностью вывести представителя тропической флоры в гибернацию – Как у наших кленов и ясеней не получится. Однако замедлить процессы можно. Легкий коматоз даст то, что растение не вытянется, не потеряет декоративный вид, не погибнет. Достаточно хорошие условия в фазе зимовки с осени до весны: температура 15-20 градусов Цельсия, свет от 1500 до 2000 люксов, 12 часов в день, просушка на половину горшка. Или целый горшок. Но как обычно перекашивается бочка либиха в зимний период? Температура 24-26 градусов Цельсия, свет до 1000 люксов, 4-10 часов в день. Постоянно влажный грунт. Растению зимой тепло, и оно думает, что сейчас лето, ведь тепло может идти только от солнца. И воды тоже достаточно. Но тут цветок задается вопросом. Но света почему тогда нет? Скорее всего, полагает оно, я попала под крону других зеленых. мне надо сильно вытянуться, чтобы пробиться и добыть лучики. Поэтому зимой на подоконнике цветы и выстреливают, между узлия в надежде, что они в тропическом лесу прорвутся к солнышку, не понимая, что они в умеренном климате, да еще в самый холодный сезон. При таком раскладе самой критичной становится нехватка света. Но даже так мы можем улучшить самочувствие зеленого, просто уменьшив полив. А если найдем еще более прохладное место, растение в неизменном виде, будто в холодильнике, доживет до весны. Как применять бочку этого немца в цветоводстве? Прежде всего, нужно осознать соотношение факторов и понять, что если мы снижаем один фактор, то необходимо снизить и другие. Если же какой-то фактор вырастает, придется увеличить и другие. Бочка Либиха нагляднее всего демонстрирует, как рассчитать или прочувствовать объем воды на горшок. Много света и тепла, полив высокий. Прохладно и потемнело, регулируем полив до этих условий. Виды полива. Полив органического грунта. Проанализировав то, как люди поливают растения, Я выделила несколько типов. Только не смейтесь, пришлось очень долго наблюдать за процессом, чтобы обозначить нюансы водопотребления, конечно. Итак, под поливом мы будем понимать любые способы орошения растений. Понятие «поливка» я заимствовала у Николая Михайловича Верзилина. Мне так понравилось слово, что я решила вернуть его в цветочный оборот. Под поливкой будем понимать верхний легкий полив растения. Например, утром подошли к коллекции и понемногу сверху, под корень, раскидали леечку. Важное отличие поливки в том, что мы льем воду один раз, не дожидаясь выхода воды в поддон. Это даже лучше, если вода вообще, вопреки поговорке, не найдет дырочку в горшке. У нас нет задачи полностью промочить грунт. Наша цель — его освежить. Чаще всего поливка нужна зимой. Представьте губку для мытья посуды. Вы ее намочили, а потом хорошенько отжали. Вот примерно настолько влажным должен быть грунт после поливки. Проливка. Наоборот, прогон воды через горшок несколько раз. Этот метод пригодится летом. Обильно поливаем... Дожидаемся, когда вода выйдет в поддон. Потом сливаем воду из поддона и снова поливаем. Здесь лучше не спешить и в конце полностью удалить воду из поддона, чтобы избежать перелива. Проливку лучше не использовать при сильном просушивании растений. Для этого лучше воспользоваться лайфхаком с двухфазным поливом. Замачивание. Подходит преимущественно орхидеям в закрытых системах. Вода наливается на 15-30 минут и потом сливается. Нижний полив идет через поддон или кашпо. Вода заливается снизу, как если бы цветок пил из ручья, а не поливался сверху дождиком. Нам кажется ерунда, но растению надо немного времени, чтобы сообразить, как пить, перенастроив корневую систему. Хороший способ полива. Только в зимнее время на подоконниках корни могут переохлаждаться. Дождевание и горячий душ – популярный способ, прекрасно работающий на минеральных грунтах для вымывания солей. Вот только если у вас органический субстрат, я бы предложила подкорректировать технику горячего душа. Во-первых, водой из под крана поливать не стоит из-за ее качества. Вы засолите почву. Во-вторых, Дождевание — это всегда пролив грунта. А в-третьих, из опыта знаю про горячий душ, как правило, вспоминают зимой. Люди видят, что цветочку как-то не очень на подоконнике, и решают его взбодрить. Ведут в душ, моют, поливают и возвращают на место. Человек в этом видит заботу о растении. А что чувствует сам зеленый? Находясь на подоконнике, Он либо в спячке, либо просто не понимает, что происходит. Его стимулируют горячей водой, заливают грунт до влажности 200%, а потом ставят мокрой попой на ледяной подоконник. В худшем случае цветок погибнет, а в лучшем станет не зеленым, а желтым и черным. Как же тогда проводить горячий душ? Надо убедиться, что растение в росте. Что значит растение в росте? Растут корни, растут листья. Для душа грунт лучше проложить тканью, а затем закрыть пакетами. Главное, чтобы в него не попала вода. Другой вариант – просто наклонить горшок и поливать только листья. Если у вас водопроводная вода мягка, как лист бархатного антуриума, а на дворе лето, то об этих условностях душа можно и забыть. Полив минерального грунта. Поскольку использование минерального грунта предполагает специальные горшки, проводим нижний полив. Если боятся залить цветок, поливают сверху. А еще вводят зеленых в горячий душ, снимают нижнюю часть горшка и проливают растения и грунт. Это прежде всего помогает вымыть засол, отмершие корни и пропарить вредителей. Вот тут можно оторваться от души и проливать зеленых полностью. Душ считается горячим при температуре 45-55 градусов Цельсия. Такая вода ощущается горячей, чуть выше нормы нашего комфорта, но терпима для кожи. Разрушение мифов о поливе. Миф первый. Надо отстаивать. Отстаивание воды в современном цветоводстве почти бессмысленно. Конечно, в первую очередь выровняется температура до комнатной. Также выйдут хлор и другие реагенты, используемые для дезинфицирования воды. Однако все соли в воде сохранятся, а PH при отстаивании повысится чуть ли не на единицу. Значит, вода останется жесткой и станет еще более щелочной. В итоге от такого полива грунт сильно засолится карбонатами. При подсушивании грунта они выходят на поверхность белым налетом. Наверное, все видели такие растения в подъездах и поликлиниках. Помним, что в высокощелочной среде растения не в состоянии усваивать вещества. Кстати, одна из причин знаменитых черных кончиков как раз не в сухом воздухе, а в жесткой воде и дисбалансе элементов. По ряду исследований, Дефицит одних веществ на фоне профицита других всегда проявляется в подгорании кончиков листов. Когда же требуется отстаивать воду? Если она пахнет или непрозрачная, а фильтров нет. По замерам, горячая вода всегда с большим количеством солей и примесей, чем холодная. Лучше использовать холодную. Но я за фильтры и осмос. Многие возражают. Я что, богач? чтобы обеспечивать базовые физиологические потребности растений. Согласна. Водоподготовка, если не выше, то точно сложный пилотаж. Но растения не виноваты, что миллионы лет на них капал дождь с малым содержанием чего-либо. К тому же, используя очищенную воду в быту, мы сами в первую очередь становимся здоровее. И цветочкам перепадает. Лайфхак. Если у вас нет фильтров и мало растений, поливайте лучше прокипяченной водой, добавив туда подкислитель. Миф второй. В жару нельзя поливать и опрыскивать, иначе появятся ожоги. Опровержение этого мифа я впервые услышала от Бориса Андреевича Бублика и полезла искать публикации на эту тему. Современные исследования полностью опровергают теорию, что капля воды работает как увеличительное стекло и прожигает листья растения. Некоторые специалисты на практике подтверждают, что опрыскивание и полив во время зноя, наоборот, повышает урожайность. Для создания эффекта лупы необходимо, чтобы центр фокусировки находился ниже самого листа. Но мы опрыскиваем непосредственно лист, следовательно, это физически невозможно. Однако, если вы хорошаете в жару очень мохнатых зеленых питомцев и капельки как будто висят над поверхностью листа, получить такой эффект теоретически возможно. Я сама много лет в жаркую погоду и поливаю и опрыскиваю обычной водой, но следов ожогов не наблюдала ни на комнатных, ни на садовых растениях. Существует также гипотеза о теплопроводности, утверждающая, что капельки воды – оставшиеся на листе нагреваются и обожгут лист. Однако это тоже миф. Вода может перенести тепло только из температуры воздуха. Воздух, как правило, недостаточно горяч, чтобы обжечь растение. На самом деле вода, испаряясь, охлаждает, поэтому место, куда упала капля, холоднее остального листа. В прохладную погоду такое охлаждение может вызвать проблемы, но при летних температурах Опрыскивание не вредит зеленым. Если же вы опрыскиваете необычной чистой водой, а что-то туда добавляете, тогда на солнце действительно может возникнуть солевой ожог. Миф третий. Как не раз в неделю? Поливать надо не раз в неделю, а по мере необходимости. Все зависит от активности фотосинтеза цветочка. Мы это, конечно, уже обсудили, но хотелось повторить. Часто для определения просушенности почвы мы поступаем как винные сомелье. Берем горшок в руки, крутим его, лезем внутрь носом и пальцами, драматично вздыхаем, закатываем глаза и говорим «Не дозрел» или «думаю, пора». Чем больше емкость, тем сложнее понять, что происходит внутри. Поэтому для крупных горшков можно использовать датчики влажности грунта с длинным щупом. Ошибки полива. Полив на корневую шейку. Это ошибка абсолютно всех. При поливе мы целимся в центр горшка. Льем воду либо на ствол, либо на участок рядом, который называется корневая шейка. Именно там мокрые корни переходят в сухой ствол. Это очень слабое место, и важно лить воду куда угодно, лишь бы не туда. Разлетающиеся из горшков грунт. Если при поливе возникает черный фонтан земли, она выплескивается и покидает горшок, значит, что-то не так. Давайте проверять. Может быть, вы слишком высоко посадили растение? Грунт должен не доставать по края горшка 2-3 см. Если он высоко, то надо пересадить. Может, поливаете слишком высоко? Тогда от напора струи оголяются и шеи, и корни. Растение начинает страдать от пересыхания корней. Или у вас слишком крутая лейка с излишним давлением. Подберите емкость с другим носиком. Не поливать растения на ночь, хотя они этого просят. Оказывается, ночью растения растут. Идет вторая часть фотосинтетических процессов. И вода очень нужна. Не стоит поливать вечером, только если цветочек в спячке или ночью ожидается сильное падение температуры. Вот после такого ночного полива на утро растения гутируют. Грунт может заплесневеть, а листья превратится в промокашки. Однажды на одном объекте выключили на ночь отопление, и черешки обильно политых диффенбахий просто разорвало при температуре 12 градусов Цельсия. Полив в одно и то же место. Таким образом, мы стимулируем корневую систему расти неравномерно. На этом участке и грунты меньше, а иногда вообще дырка от воды. Многие просто жаждут увидеть, как вода просочилась из горшка. Зимой это не обязательно поливать подвесные кашпо на глазок обычно мы тянемся снизу и льем сколько душе угодно. Как показывает практика, Воды нам не жалко, и мы заливаем бедолаг. Лучше либо вынимать цветок и поливать на уровне глаз, либо разориться на стремянку. Лайфхак. Двухфазный полив, если засушили до хрустящей корочки. Первый раз выливаем стопочку или две воды. 50-100 мл. Пакуем в пакет на 4-6 часов, пока не восстановится тургор. Когда цветок поднял голову, можно нормально полить и открыть пакет. Водоподготовка. Переходим к высшему пилотажу цветоводства. Говорят, что переворот случается дважды. Первый раз, когда вы покупаете лампы, а второй, когда переходите на системы питания и водоподготовку. Увлеченный цветовод становится осветителем, а потом и кормителем. Игрошки взрослых озеленителей – солимер и PH-метр. С помощью этих инструментов мы следим за состоянием воды, которой обычно поливаем растения. Солимер или TDS-метр позволяет измерить общее количество растворенных органических и неорганических веществ, присутствующих в воде. Нам надо узнать, насколько засолена вода и если показатели выше 200-300, очистить ее. Чем меньше исходных минералов, тем эффективнее работают удобрения. Лайфхак. Если захотите вылить в горшок с пятой чай, чесночный отвар или кровь с мяса, боритесь. Это внутренние демоны. Будет ли результат, неизвестно. А вот живность понабежит, это точно. Механизм расщепления грубой органики такой. Само растение ни чай, ни чеснок, ни кровь не ест. Эту органику всегда расщепляют грибы. Грибы на вкусной еде разрастаются и могут делиться частью питания с растениями. А могут и не делиться. Но в любом случае на разрастание грибницы и органические остатки прилетят те, кто этим питается. Самыми многочисленными станут, скорее всего, грибные комарики или сцеариды. Осмос вручает многих цветоводов, поскольку оттуда получается вода с показателями соли 40-60. Пришло время замерить pH воды. Для этого лучше использовать аквариумные жидкие тесты. Они точные и дешевые, и их надолго хватит. Если у вас щелочная вода, купите подкислитель PH Down. Если же вода кислее 5,5, то потребуется PH Up. Нормальные показатели PH для растений 5,5-6,5. Эти манипуляции только на слух сложны. Стоит один раз разобраться в опрокидывании колбочек, и все будет занимать 5-10 минут. Зато эффект присутствия на уроке зельеварения обеспечен. И лишь теперь в подготовленную воду мы можем добавлять системы питания или удобрения. Формим почти каждый полив. Можно пропустить 1 два раза в месяц. А можно и не пропускать. Нормы питания для разных растений отличаются. Безопасными считаются показатели ТДС метра 750 1250. Система питания сделает ваши кусты неотличимыми от голландских красавцев. Есть мнение, что цветы из Нидерландов перекормлены. Но в действительности растения просто выращены на максимуме ресурсов. Конечно, мы смотрим на них с подозрением. Увидеть такие кусты, как встретить успешного, нетревожного человека с счастливым детством. Как тут не прищурить глаз? Но поверьте, всего за 2-3 месяца вы сможете вырастить растения не хуже. Много света, много питания и получаются выставочные образцы. Давайте лучше побудем немного растительными нутрициологами и перейдем на водоподготовку и системное питание. Рынок удобрений чрезвычайно широк. Сложно кого-то рекомендовать, но стоит назвать самые популярные компании. Дина Гроу, Расти, Терра Акватика, Симплекс, Гроу Лайфхак. Удобрением можно улучшить лишь то, что уже хорошо. Подкормки по силам из хорошего сделать нечто прекрасное. Но если зеленый питомец плохо себя чувствует, сначала измените условия или реабилитируйте. Удобрять погибающие растения противопоказано. Это священная клятва Urban Jungle. Если вам ни к чему растительное роскошество или вы не хотите играть в баночки, всегда можно вернуться к старой схеме. Органический питательный грунт, регулярная пересадка и подкормка раз в две недели. Но если у вас инертный грунт, мох, циолит, пеностекло, лава, пемза, керамзит, кора — то пассивная гидропоника рекомендована. Ведь если не будет 16 незаменяемых микроэлементов, у растений начнется хлороз. Хлороз. Недостаток какого-то элемента. Впервые был открыт и описан хлороз из-за нехватки железа. До сих пор многие отождествляют хлороз именно с недостатком железа. Однако дефицит почти каждого элемента из 16 способен вызвать этот недуг. Хлороз проявляется не сразу. У него отложенный эффект. Как правило, дефицит проявляется после 4 недель системного голодания. И лечение занимает примерно столько же времени. Как проявляется хлороз на растениях? Зеленый цвет листьев меняется на салатовый. Появляются коричневые пятна на нижних или верхних листьях. Реже повреждаются новые листья. Чаще других хлороз поражает цветы, требующие большого количества питания. Прежде чем заводить спатифилум, монстеру, диффенбахию, гибискусы, убедитесь, что их прокормите. Почему возникает хлороз? Причины две. Первое – отсутствие подкормки. Яркий пример – растения из поликлиник. У них нежный оттенок едва вылупившегося цыпленка. Эти цветы один раз пересадили в грунт из пакета и больше ничего, кроме воды, бедолаги не получали. Вторая причина более сложная. Вы подкармливаете зеленого, но хлороз все равно появился. Скорее всего, растение просто не может взять питание из грунта. И виной этому щелочная жесткая вода. Засолившая грунт. Тогда возвращаемся в раздел о водоподготовке. Ошибки и мифы мы разобрали, но в поливе есть и психологический сюрприз, меняющий многое. Человеческий фактор, против которого не устоят силы природы. Это два архетипа цветоводов. Прошивка, которую невозможно поменять. Закодировать, переубедить, перевоспитать не получится. Световоды — это либо великие заливаторы, либо великие сушители. Первые обожают поливать каждый день, и солнце встанет на западе, если они не напоили зеленых. Вторые — вечные собиратели желтых листьев, у которых на лейке между поливами успевает нарасти паутина. Вы какой тип? Обязательно определитесь. От этого во многом зависит выбор горшков для растений. В разделе о горшках обязательно ознакомьтесь, какие именно подходят вашему типу. Лайфхак. Что делать, если залили здоровое растение? Если оно небольшое, можно аккуратно достать из горшка и обмотать многими слоями туалетной бумаги или ткани, либо аккуратно поставить земляной ком на терракотовый горшок, который вытянет влагу. После того, как излишек влаги удалили, Поместите растение под пакет. Если через несколько часов тургор вернется, все нормально. Если этого не произойдет, придется очищать грунт и смотреть корешки. Привет, реанимашка. Этим же методом я пользуюсь, если требуется просушить растение перед отправкой почты. Горшки. Сегодня на рынке представлено более 10 типов горшков под разные растения и запутаться достаточно легко. Как понять, что зеленому не нравится горшок? Это достаточно сложно. Легче пойти от обратного и определить должностные инструкции горшков: Что делает правильный горшок? Облегчает уход, сглаживает ошибки грунта, регулирует полив. Хороший горшок медиатор кризисный менеджер и персональный стилист в одном лице. Если купленная емкость совсем перечисленным не справляется, значит, она не подходит. В правильно подобранном горшке растения будут лучше расти и развивать корневую систему, а в неправильном все проблемы усугубятся. Горшки — верные союзники. Они должны помогать, а не вредить. Зачем вообще нужны разные горшки? Секрет в том, что одни зеленые питомцы любят, чтобы почва быстро просыхала, а другие привыкли к постоянно влажному грунту. Разным растениям подходят разные материалы. Одним таракота, другим автополив. А горшки имитируют природные условия. Либо постоянно увлажненные корни, либо пористая просыхающая земля. По сути, емкость, в которой обитает зеленый, Прототип природных условий. Изучая родину и условия произрастания разных растений, мы совершенствуем полив, грунт и, конечно, горшок. Эти два фактора и создают исходную природную гармонию. Зная особенности растений, несложно правильно подобрать материал горшков. Горшки, долго сохраняющие грунт влажным. Автополив — горшки с фитилем. Горшок в кашпо или горшок с двойным дном. Горшки с прикорневым поливом. Горшки с быстрым просыханием грунта. Таракота, гипс, шамот. Универсальные горшки. Прозрачные пластиковые. Технические горшки. Глазурованная глина. Горшки, долго сохраняющие грунт влажным. Автополив. Система сообщающихся горшков. В одном находится вода, а в другом — ваш зеленый питомец. Вода поступает в горшок постепенно, через капилляры и фитиль. Вы наливаете ее в специальные отверстия сверху. Датчик показывает уровень воды в резервуаре. Это отличный вариант для великих сушителей. Горшки с автополивом есть в любом цветочном магазине и они не обязательно отличился. Сейчас много аналогов по цене обычного горшка. Автополив незаменим летом, когда цветы водохлебы сохнут и требуют ежедневного полива. В зимний период автополив лучше не использовать, а поливать сверху. Эти горшки применяют при хорошей корневой системе, заполняющей 60-70% емкости. К автополиву Растения приучайте постепенно, сначала поливая сверху и понемногу переходя на полив из резервуара. В пасмурные и холодные дни лучше поливать сверху. В автополивные горшки обычно кладут минеральный субстрат. Мало зеленых, способных в органической смеси выдерживать большие объемы влаги. Лайфхак. В качестве фитиля часто используют колготки или синтетическую пряжу. Автополив незаменим для небольшого, но любимого круга цветов. Спатифилумов, нефролеписов, дефинбахий стрелицы, бананов. Также он подойдет крупным растениям в минеральном субстрате. Лучшие варианты автополива – лечуса, акиби, техноснастка, ингрин. Горшки на фитиле – также варианты для великих сушителей палочка-выручалочка командирующихся, отпускников и походников. Фитильные горшки сохраняют влажность грунта до 14 дней. Технология логична и гениальна. Горшок в кашпо, из горшка в кашпо опущен кусок материи, по которому поднимается вода. Основное требование – фитиль должен быть из синтетического материала. Фитильные горшки с минеральным грунтом Комбо лучше, чем острые крылья с сырным соусом. Подходит практически всем тропическим растениям. И со стержневой корневой системой, и с мочковатой. Можно сочетать с грунтом для особо влаголюбивых. Фитоний, асплениумов, нефролеписов. Лучшие горшки на фитиле – наши отечественные кашпо «Грейс». Неплохие китайские горшки Грейви и их аналоги. При выборе такой емкости учитывайте, что объем воды в кашпо должен быть большим. Внутреннее кашпо желательно из прозрачного материала, а внешнее — из непрозрачного. Обычно наоборот. Если кашпо с водой прозрачная, она зацветет за несколько дней. Кашпо и нижняя часть поддона должны быть прочными. Это проблема многих производителей. Профессиональные цветоводы обычно сами делают себе фитильные горшки. Горшки в кашпо или горшки с двойным дном. На сегодня лидер продаж, потому что недорогие, и решают проблему воды, убегающей наружу после полива. Горшок состоит из двух частей. Внутренняя, обычно черная вставка, стоящая на ножках, и наружная, пластиковая кашпо. Влага в таких горшках держится в полтора-два раза дольше, чем в обычных горшках с поддонами. Зимой воздушная прослойка между горшком и кашпо не дает корням мерзнуть, при условии, что там не стоит вода. Предпочтение лучше отдать горшкам с высокими ножками у внутренней вставки. Тогда аэрация корней улучшится и растение не сопреет. Положите в грунт больше разрыхлителей. В летний период можно заливать воду в кашпо. Неплохие горшки при условии правильно подобранного размера и грунта. Недостаток – непрозрачная внутренняя вставка, не позволяющая видеть, что происходит с корнями. Кому хорошо подходят горшки? Всем марантовым, аспарагусам, хлорофитумом, спатифилумом, гибискусом, нефролеписам, дифенбахиям, сингониумом, крупным аллоказием, а также тем, кто забывает поливать. Однако двойное дно усугубит проблемы суккулентов – сансевиерий, замиокулькасов, аглаанем, луковичных, драцен, юг, хой. Почти все горшки такого типа производит компания Ингрин. Однако не все они одинаково хороши. Мне больше всех других нравятся серии Альфа и Сигма. Горшки с прикорневым поливом или с мокрыми пяточками. Прекрасно на этапе задумки. Влага стекает в поддон, а потом растение пьет воду из поддона, тем самым увеличивая промежуток между поливами. Таково было ожидание. А теперь реальность. Создатели этих горшков либо сами никогда ничего не выращивали, либо просто ненавидят цветоводов. Потому что поддоны такие крошечные, что из них все выливается рекой. Смять заводской поддон и поставить человеческие нельзя. Становятся видны крепежи и горшок теряет устойчивость. Единственный рабочий вариант горшки тек а атек Особенно хороши черные и прозрачные для орхидей. Горшки из терракоты. их делают из глины обожженной в печи один раз. В результате она становится похожа на керамическую губку, быстро впитывает много воды и также быстро ее испаряет. Из-за этих свойств таракота подходит далеко не всем цветам. Таракотовые горшки пористые, дышащие, быстро испаряющие влагу. Растения в них почти невозможно залить, а значит, это отличный вариант для великих заливаторов. Эти рыжики сочетаются друг с другом и дополняют интерьер в любом стиле, от прованса до классического. Однако терракота категорически не подходит для маленьких растений и черенков. Каждый год провожу эксперимент и сажаю одинаковые маленькие черенки в разные горшки. И всегда в терракоте самый медленный рост от того, что корневая постоянно пересушивается. Терракота не подходит растениям, любящим влагу. Да, у блогеров вы увидите потрясающие интерьерные фото гипердии, калатей в терракотовых горшках. Но приглядевшись, заметите технические или прозрачные горшки, вставленные внутри глиняных. Выбирая таракоту, ориентируйтесь на толщину стенки не менее 0,5 см. Если горшок будет очень легким, вы не уследите за поливом. Берите тяжелые посудины с толстыми стенками. Обратите внимание на продукцию итальянской компании «Дорома». И я покрывают водоотталкивающим составом, из-за чего горшки почти не образуют солевых наплывов. Однако назвать их такими же пористыми и дышащими нельзя. Все-таки влагу они испаряют медленнее отечественных аналогов. Лайфхак. Если решите спрятать такой горшок в кашпо, сделайте дренажную подушку из циолита. Тогда корни не загниют. Замечу еще, что влажная глиняная поверхность, испаряя влагу, будет остывать. Летом это большой плюс, но зимой из-за этого возможно подмерзание ножек. Таракота идеальна для крупных растений. Больших фикусов, пальм, крупных монстер и филодендронов. Хорошо подходит она и суккулентам, особенно средним и взрослым особям замиокулькасов, сансевиерий, если они не стоят на палящем солнце. Таракота противопоказана маленьким суккулентам и черенкам, аллоказиам, марантовым, спатифилумам, хлорофитумам, бананом, дифенбахиам, фиалкам, фитониям, стрептокарпусам, глоксиниям, почти всем гиснериевым. Бетонные и гипсовые горшки были очень популярны, но сейчас я их встречаю все реже и реже. Поразительно, что форма и цвет у них могут быть одинаковыми а свойства при этом противоположными. Одни оказываются дышащими, как таракота, а другие водонепроницаемыми, как пластик. Такие горшки очень тяжелые, но стоят обычно дешевле глазурованных. Транспортировочные горшки многими воспринимаются как зло, из которого необходимо цветок немедленно пересадить. На самом деле, европейские транспортировочные горшки результат многолетнего опыта, и часто лучшее решение для растений. Плюсы технических горшков в том, что на дне много дренажных отверстий, от 5 до 10. Дырки есть и на дне, и сбоку, где обычно застаивается вода. Центр горшка часто вдавлен внутрь для стока воды. Дно тоже не сидит на попе, оно приподнято с помощью наращенной высокой кромки, а значит, между ним и поверхностью есть воздух. Прозрачные горшки и стаканчики – как ортопедическая обувь. Да, выглядят не очень, зато идеально для ножек. А еще эти емкости отлично снимают синдром растительной тревожности. Как ни странно, они идеальный вариант и для новичков, и для профессионалов. Прозрачные горшки дают информацию о росте растения, о времени полива, о загнивании. Они показывают рост корневой системы, подходит ли почва-смесь. В правильном составе корни будут нарастать каждый день. Такие горшки нужны тем, у кого проблемы с поливом. Вы начнете видеть и засушку, и залив грунта, а еще и то, как распределяется влага по емкости. В прозрачных горшках легко заметить, что корни скручиваются на дне, и пора пересаживать. Из минусов отметим неэстетичный вид поскольку для черенков обычно используют одноразовые прозрачные стаканчики или горшки для орхидей. А еще солнечный свет может угнетать корневую систему. Поэтому решаем проблему красивыми кашпо. Глазурованные керамические горшки. Блестящие и красивые, но в работе с ними много тонкостей. Не рекомендую такие емкости для начинающих цветоводов, и для новых растений в коллекции. Если вам очень нравится керамика, попробуйте для начала керамическое кашпо. У глазурованных горшков внизу всего одно сливное отверстие, а в других 5-10. Единственное отверстие усложняет и слив воды, и просушку грунта. Избегайте сложных пузатых бочковидных посудин. Глазурь долго держит температуру грунта. Используйте много дренажа. Легкий грунт с разрыхлителями не меньше 40%. Сажайте в такие горшки проверенные растения с хорошей корневой системой, которым 2-4 года. Проверяйте грунт на глубину пальца, прежде чем полить. Кашпо так названы от французского «кэшпо», что обозначает «прятать горшок». Это в первую очередь... Декоративные изделия не предназначенные для выращивания растения, поэтому при виде прямой посадки в кашпо сердце зелеными слезами обливается. В кашпо нет дренажных отверстий, аэрация корней невозможна, стока воды нет. Выбрать кашпо в 10 раз легче, чем горшок, просто хватайте красивое. Отдельное слово о высоких кашпо, которые часто используют для озеленения кафе и офисов. Несмотря на популярность, их конструкция не до конца продумана. Результат – гибель множества растений. В такие кашпо лучше просто ставить горшки с цветами. Однако дно чаши не всегда ровное, и подобрать емкости бывает сложно. Проблем у высоких кашпо достаточно. Во-первых, не продуман сток воды. В чаше для растений нет дренажных отверстий. Даже самые влаголюбивые и болотные не смогут приспособиться. Во-вторых, смещённый центр тяжести. Кашпо легкое часто переворачивается. Приходится засыпать на дно что-то для устойчивости. Работают эти кашпо для великих сушителей и растений, жадных до полива. Либо при использовании минерального грунта. Подвесы сейчас становятся все более и более популярны. На нашей даче в скандинавском стиле Я использую много подвесов из макраме, и они органично дополняют интерьер. А еще это отличное решение, когда есть маленькие детки, домашние питомцы, обожающие поиграть с растениями. Если подбираете подвес из ниток, остановитесь на толстом и плотном плетении. Подвесы в одну нитку, хоть и выглядят воздушно, но не выдерживают тяжести горшков, переворачиваются, вытягиваются и смотрятся дешево. С моей точки зрения. Осторожно, с готовыми пластиковыми подвесами они способны неожиданно ломаться и падать. В подвесах лучше использовать только горшки с двойным дном или кашпо плюс горшок. Иначе при поливе вода выльется и испачкает красоты. Поливать лучше либо со стремянки, либо снимая подвес. Оптимальный выбор для подвесов эпифилумы, маранты, нефролеписы, рипсалисы. Эпипренумы, сцендапсусы, хои, крестовники, традесканцы, аспарагусы. Теория заговора больших горшков. Мне было очень интересно покрутить феномен больших горшков. Постараться понять, найти слова, чтобы переубедить. Сейчас расскажу, к чему я пришла. Почему же все всегда выбирают горшки в 5-10 в раз больше, чем нужно растению? Скорее всего, это связано с садоводством. Высаживая однолетники в кашпо, мы знаем, они мгновенно разрастаются и заполняют любые емкости. Но это однолетние растения, у них программа за три месяца вырасти, отцвести и рассеять семена. В цветоводстве же мы имеем дело с многолетними, часто медленно растущими видами. Монстера, например, живет до 200 лет. Кусты гипердии до 25 лет. Филанопсисы легко растут до 100 лет. Поэтому комнатные многолетники мало похожи на садовые растения умеренной полосы. Пытаясь дать растению много грунта, мы полагаем, что делаем благое дело, словно даря зеленому многокомнатную квартиру. Но обратите внимание, в природе не бывает голой, незанятой земли. Все растения живут кучей переплетаясь корнями в тесноте и симбиозе. Теснота привычна для цветов, а вот большой объем грунта нет. Если вы посадили цветок в большой горшок, то в первую очередь начнут расти корни. И может пройти много месяцев, прежде чем нарастет приличная корневая и заколосятся вершки. Почему еще это плохо? Усложняется полив. Давая растению влагу, Мы соизмеряем объем воды с объемом горшка. Чем объемнее горшок, тем солиднее полив. Но вода нужна не горшку, а корневой системе зеленого питомца. Если воды избыток, света мало, корни подгнивают, и цветок покрывается черными пятнами. Это самая частая ситуация гибели домашних цветов. Избыток влаги на фоне нехватки света. Поэтому, пожалуйста, никаких горшков на вырост. Все горшочки по корешочкам. Лайфхак. Отпуск без проблем до 14 дней. Если уезжаете в отпуск, используйте мой бесполивный метод, сохранив влагу на две недели. Лучше воспользоваться зип-пакетами, которые щедро доставляют маркетплейсы. Перед паковкой проливаем грунт чуть меньше обычного. Достаем кучу пакетов и плотно, без единой дырки, завязываем цветы. Не надеваем, а именно завязываем, застегиваем. Иногда и скотчем можно залепить. Идеально подходят прозрачные пакеты, но и белые из супермаркетов подойдут. Важно, не оставляем никаких щелей для дыхания, опасаясь, что растение задохнется. Оно не задохнется, оно засохнет. Затем убираем цветы с прямого весеннего, летнего солнца. Ставим или в метре от окна, или на стеллажи с досветкой. По возвращении открываем растение, поливаем и постепенно в течение семи дней снимаем упаковку.